Глава двадцатая. Бои магов оказались еще более скоротечными. Все обычно заканчивалось на втором или третьем применении заклинаний. Не знаю, кто этим идиотам рассказал, что раз ты маг, то можешь стоять на месте. Но большая часть сражалась именно так. Они просто стояли на месте и обменивались ударами. Итог весьма закономерен. Больше всего понравилась работа уже знакомой мне девушки, которая владела магией света. Она пыталась активно двигаться, обладая всего одним боевым заклинанием, но при этом, если получала удар, постоянно себя подлечивала. И, как я понял, самолечение у неё было довольно дешёвое относительно лечения других странников и претендентов. И правда, люди универсальны в этой вселенной, могут развиваться как захотят. В итоге она и вышла победителем, но уже валилась с ног. Активный бой для мага, всё равно, что для воина, пытаться создать мощное заклинание в полусражении. Очень и очень тяжело. так что я был искренне рад за нее. И вот ее ты и захотел пригласить в наш отряд, но уже после того, как закончится этот турнир. В какой-то момент произошла интересная ситуация. У нас все тут были носителями одного языка, особо не задумывались над тем, что могут быть и другие. Но они тут были, и кто бы мог подумать, что именно Борис будет тем, кто выдаст очень фееричную фразу. «Да на вас всех цмоков натравить надо!» ударил он кулаком по лавочке, на которой сидел, а потом удивился затишью. Даже те, кто вышел на арену сражаться в тот момент, застыли на месте. А мне хотелось почему-то раскраснеться и ударить себя по лбу из-за этого смока. И тут толпа вокруг взорвалась от смеха. Мне вот было не особо смешно. Стыдно засопартийца, но... Куда деваться? «Идите в жопу, уроды!» — переорал он толпу. «У меня дед белорус, а смок дракон этого языка! Влюх вас всех отправить надо! Накорм смоком. Но толпу уже было не угомонить. А еще и имя, которое, вероятнее всего, не имя, еще больше подлило масла в огонь. Я тоже уже не выдержал и начал смеяться. Но немного поразмыслив, понял, что залег. Вероятнее всего, подземелье или пещера, где драконы, черт, смоки, любят хранить свое сокровище. Смог, блин. Надо же было такое выдать. Дальше начались бои нашей группы. Если я правильно понимаю, то сейчас будет 32 боя, из которых выйдет 32 победителя. Потом 16 боев. после восемь, потом четыре, а потом два и снова два. Если мне, конечно, логика не изменяет. Эх, а раньше бы за такое простое умозаключение получил бы одно очко в умственные способности. Шестьдесят четыре претендента от воинов. Только воинов. Даже лучников тут не было. Они не попали почему-то. Их сразу распорядитель отверг. А я видел, как Андрей по этому поводу с каким-то своим знакомым распылялся и сильно негодовал, когда сидел на трибунах. Стоило нам пройти в отдельное помещение, перед нами появилось уведомление, какие способности мы хотим задействовать во время боев. Я отметил все, даже способности клинка, лишним не будет. Первыми ушли на арену Лати и еще один тяжелый мечник. За их боем я наблюдать не мог, что удручало, так как не было возможности увидеть возможности противников. Что мог Лати, я примерно понимал. Это хреновая гора с мышцами очень опасна в ближнем бою, и он меня весьма вероятно мог одолеть, хотя был 95-го уровня. Бой длился у них весьма долго для дуэли, что-то около минут десяти. Но потом побитым, но весьма бодрым вернулся на своих двоих латей, а вот второй, тяжелый, не вернулся. Его выкинул после смерти за пределы арены. Ему в комнату для гладиаторов больше было нельзя. Следующими вышли два мне неизвестных воина. Один был с копьем и мечом. Странный выбор, как по мне. Второй с рапирой и баклером, что тоже весьма странно. Но вопли во время их сражения были весьма громкими. и вернулся назад без единой царапины воин с Баклером. Как он потом нам рассказал, он отражал почти каждый удар. Что-то мне это напоминало. Дальше уже вышел на поле боя я. Против меня выступал примерно такой же комплектации воин. Вот только он был с двумя одинаковыми мечами, если я правильно определил их вид, с кимитарами. А я сейчас мало того, что был немного лишён своей брони, из-за того, что требовалась обновка. Так ещё и меч у меня остался всего один. «Что, считаешь себя настолько сильным, что решил сражаться против меня всего одним мечом?» — фыркнул мечник, стоя напротив меня, покручивая своими мечами в руках. «Нет, всё проще», — усмехнулся я, зажигая катану. «Чтобы справиться с таким придурком, как ты, мне не нужен второй клинок». Провокация сработала просто на ура. Он тут же рванул на меня, а я начал медленно отступать назад, бегло осматривая его самого и его броню. Первое, что бросилось в глаза, у него были наплечники, хреновые, правда, и нагрудник. который не защищал живота. У него были наручи, но не было налокотников. И самое главное, у него не было вообще никакой брони на ногах. Последнюю мне понравилось больше всего. Он привык сражаться против монстров, которые не атакуют по ногам, а стараются снести голову или проткнуть туловище, что забыл о коварстве человеческом. Тень от трибун была далека, так что пришлось мне самому сближаться с ним. Чтобы заставить его занять обе руки разом, пришлось наносить атаку сверху. Каждый в этом городе уже знал, на что способна моя катана. Так что было очевидно, что он попытается закрыться сразу двумя клинками. Замах, катана над головой, резкий взмах и... Она легла меж перекрестия ножниц его клинков. Прямо то, что мне и нужно было. В следующий миг я исчез. Одно заклинание в этом бою было использовано, но мне больше и не надо было. Противник сразу закрутился, не поняв, куда я исчез. Ибо зажмурился, когда я ударил. Видимо, рассчитывал на то, что я выпущу серп. Но нет. я поступил хитрее. Когда он оказался ко мне спиной, я вылез буквально по пояс на краткое мгновение и нанес удар по его ногам в районе коленей сзади. И не просто удар, я ударил серпом, правда только кровавым, но и этого хватило, чтобы обрубить обе ноги противника. Он завопил, рухнул и тут же исчез, появившись по ту сторону арены. А тени мгновенно меня вытолкнули из своего мира, так как скрываться мне больше было негде. Толпа даже не взревела, просто вяло похлопала. Они не рассчитывали на то, что я так быстро обыграю своего оппонента, либо, наоборот, настолько верили в мою победу, что даже не удивились. Стало даже как-то обидно, но я, закинув катану на плечо, спокойно направился к выходу с арены обратно в помещение для гладиаторов. Я даже не сомневался, что именно ты выйдешь победителем в этом бою. Подошел ко мне Латий, голосом полным гордости сообщив мне свое мнение. Ха! Подошел Борис и ударил ладонью по пояснице Латника. Чтобы этого хрена прикончить, нужно очень сильно постараться. Он еще тот уж, изворотлив, быстрый и крайне сметоносен. — А вот такое описание меня мне нравится, — улыбнулся я. — А ты когда претендентом успел стать? Я что-то не помню. А может, и спрашивал уже? — Да вот недавно совсем, — тыхотнул Борис. — Я всего семьдесят третьего уровня, и я тоже не помню, общались мы или нет. Спиритические все еще первого уровня, так что гномам они не нужны, что радует. Что они радуют, против нас будут сражаться все со способностями. — У вас вроде должна быть природная устойчивость, — снова сказал Латий. — По идее, от заклинаний вам не так много вреда должно наноситься. — А если маг — это вот такой вот хрен, как он, — показал он на меня, — что от него спасет? Вроде и заклинания, да, но атакует он своим мечом. А от меча у меня природной устойчивости нет, так что все тут относительно. И он явно будет сильнее меня в боях. — О, толпа взревела. подметил я. «Сейчас очередной победитель выйдет». И так вышло. С перекошенной челюстью и одним обломанным рогом к нам спустился Минотавр. Его весьма хорошо помял его оппонент, какой-то рептилоид. Но в любом случае тот не справился и отправился за пределы арены. Хотя стоит отметить его прыть. Мощно надрал задницу этому громиле. И дальше так и шло, бой за боем. Жаль, я не видел, как сражаются воины. Я мог только слышать реакцию толпы. и, находясь возле выхода, слышать, какие способности применяют воины приблизительно и как примерно они двигаются. Восприятие работало на полную катушку, а я пытался развить у себя новый навык, если выйдет, но пока ничего не получалось, что немного удручало. Еще одним из самых долгих боев вышел бой между двумя ловкачами, вооруженных кинжалами. По выкрикиваниям толпы, они дважды или даже трижды друг другу могли перерезать глотки, но что-то шло резко не по плану. Так что приходилось сворачивать свою деятельность, отступать, а потом атаковать вновь. Хотел бы я посмотреть на их бой. Заключительный бой был Лизы против какой-то девушки с башенным щитом. Лизу сложно было назвать быстрым и ловким воином, ибо у нее была довольно тяжелая броня. Но все равно она оказалась маневреннее своей соперницы, из-за чего и победила в заключительной схватке первого этапа наших поединков. Даже Борис победил в своем бою, что меня порадовало. Второй этап начался также с Латия. он вышел против того самого Минотавра. И только в этот момент я приметил, что у Минотавру в руках два каменных молота, которые были окованы в некоторых местах металлическими лентами с шипами. Интересный выбор оружия. Бой продлился весьма долго. Но он был вялым, толпа почти не шумела, что меня в какой-то степени радовало. Было всего несколько вскриков, и, судя по звукам, эти вскрики были в тот момент, когда отхватывал именно Латий. Но в итоге выпущенные кишки были у Минотавра. а латник вернулся весь с головы до пят в его крови. Жуткое зрелище, даже меня передернуло. Потом еще было пару боев, а я сидел и гадал, кто именно против меня выступит. Скорее всего, кто-то из более ловких. Распорядитель будет пытаться сделать мне подлянку, сто процентов. Но кто именно? Ловкачей тут осталось всего трое, включая меня. Двое других, один с Баклером, второй с Кинжалом. Остальные в той или иной степени ударились в защиту. В итоге на бой я вышел против воина с Баклером и Рапирой. Я чувствовал от него скрытую угрозу и явно понимал, что нужно с ним работать от обратного, отражать его удары и только потом атаковать самому. Если сунуть раньше, то он просто отразит мою катану, и мне будет крышка. Он мгновенно пронзит меня своей Рапирой, а этого нужно было избежать. «Для меня честь сражаться с одним из лучших защитников нашего города», приложил он Рапиру к своему лбу, а потом резким движением вскинул ее вверх. кончиком к небесам, чуть отдалив ее от себя. «Жаль, что я даже не знаю, кто ты такой», пожал плечами, но сделал в знак уважения реверанс. «Может, приступим?» «Приступим», кивнул он. Я не стал рваться сразу в бой, а встал в атакующую защитную стойку. Это ввергло ненадолго в ступор моего соперника, из-за чего он тоже сначала встал как вкопанный. Значит, мои опасения частично подтвердились. Он играет от защиты, любит контратаковать. Надо попробовать завершить бой за один единственный удар, от которого он не сможет уклониться. Фокус с тенью точно не сработает. Тут уже толпа об этом прокричала, чтобы их. Воин медленно пошел на меня, провоцировал, открывался, соблазнял меня пойти на него в атаку. Сто процентов у него есть какой-то козырь с магией, который я могу просто не учесть. И он как-то завязан на то, что он играет через защиту. Магия воздуха ускоряет себя? Возможно. Но я не ручаюсь. Возможно, у него какая-то временная магия замедляет для него время. И тут чуйка подсказывает, что я близко. Значит, он управляет временем для себя. Интересный выбор, очень, но это только мои догадки. Когда воин подошел ко мне почти вплотную, то тут же сделал молниеносный выпад. Я еле-еле успел уйти в сторону, при этом изогнулся достаточно сильно. Теперь я понимал параметры ловкость в силовых способностях. Вот зачем. Чтобы извиваться как уж. когда тебя пытаются проколоть на невероятной скорости. Далее последовала еще одна атака, потом еще одна. Восприятие работало на всю катушку, сообщая мне об опасности. Я пытался не только уклониться, но и катаны отражать атаки противника. Значит, он замедлил для себя время на определенный промежуток времени. Стоит просто продолжать отражать атаки и ждать. Просто, чтобы спокойнее с ним сражаться. У меня впереди еще несколько этапов. Не стоит раскрывать все свои козыри разом». Сначала мне ранили левую руку в районе плеча, потом правый бок он неплохо сцепил. Крови не было в больших количествах, просто жгло и немного мешало двигаться. Следом он мне подрезал правую ногу, из-за чего я стал прихрамывать. И постепенно все больше и больше сдавал, открываясь под ударами противника. Он все сильнее и сильнее наседал, а по его глазам было видно, что он уже готов меня убить. И я решил сделать небольшое безумие. Похоже, этот баф у него на большой промежуток времени, А значит, просто так мне от него не отвертеться. Нужно принять удар, схватить руку и прикончить его. Вот только придется подставиться. Ну, была не была. Гра! – вскрикнул я, когда рапира пробила мой бок чуть ниже печени, насколько я знал анатомию человека. Ха-ха! Тут же поддался победному эмоциональному порыву этот воин, за что я и поплатился. Схватив его руку, а в чистой силе я его все же превосходил, не дал ему вытащить оружие из своего живота. из-за чего он тут же немного запаниковал, но быстро взял себя в руки. Но я ему не дал действовать решительно. Занеся с неудобной для меня стороны катану, где у врага не было баклера, со всей дури ударил по нему, выпустив плотную три серых серпа. Если таких и побеждать, то наверняка, и не стоит разбрасываться возможностями, разменивая их на мелочи. Мой соперник тут же исчез, а я упал на колени. Бой был мой, я победил, но я еще мог завернуться от серьезной раны и еще нескольких мелких. Дрожащими руками достал склянку и у всех на глазах выпил её, подтверждая, что я не такой и бессмертный. Но толпе бой понравился. Она ликовала, что меня радовало. В таком случае ликование толпы — лучшая награда для воина. Рапирщик не расстроился. Поднявшись на ноги, даже не заметил, как рухнул на колени, взглянул в его сторону. Он снова повторил то движение, приложив рапиру к колбу. Я улыбнулся этому. «Он отличный воин, но мы с ним точно не споёмся. Он одиночка, я это чувствую». Да и я тоже по большей части сражаюсь один. Просто в окружении своих как-то чувствую себя куда лучше. Вернувшись вниз, я дождался череды боёв. В этот раз Борис вылетел, его достаточно быстро отправил за пределы арены тот самый кинжальщик. Обидно, да, но будет Борису урок. Хотя он неплохо развит, будет знать, что может такой противник. Мне бы самому было интересно сражаться с этим лукачём, но пока судьба не предоставила такого шанса. Лиза же выиграла свой поединок весьма быстро. Прошло где-то секунд десять. Судя по звукам, она просто применила два раза разные способности, уничтожив своего соперника. Не мелочилась, просто размазала врага по стенке, как говорится. Даже гордость пробирала за неё. И снова бои открыл Латий, выступив против более ловкого воина, но тоже защитного характера. Их бой продлился недолго. И в этом случае победила защита, а не ловкость. Лат и Латия просто так пробить мечом очень сложно. Вот и не вышло у его оппонента это сделать. Так что Гордец вернулся весьма довольный собой, выдав фразу «Справедливость всегда торжествует». «Чёрт!» — вздохнул я, проведя рукой по лицу. «И почему в моём отряде столько странных личностей?»